Вы знаете, мне, братва, новый уровень тут на днях выкатила. Увожуху. Тянет где-то, знаешь, знаешь, тянет где-то, где-то в районе шеи тянет вообще. 12 килограмм уважения вообще. Ну Опаньки. Я вижу в зале честные глаза. В кожаном пиджаке. Подойдем ко мне, а? Подойдем. Братан, как зовут? Санан. А мне меня банан, очень приятно. Слушай, чисто по-пацански, прошу, прикинь пока на себя, а? пока я с народом пару тем перетру, повернись, почувствуй себя человеком. Ну присядь пока, присядь, отдохни. Если что, на всякий случай, объясняю краткий курс распальцовки. Распальцовка бывает трех видов. Прямая, круговая и хаотичная. Запомнил? Запомнил? Молодец. Напугай меня, хаотичный. Ой, боюсь, боюсь. Короче, у нас сегодня презентация почти что книги. Называется «Чисто новорусские сказки». Темы реальные. Это сестрица Алёнушка и браток Иванушка. International. Это сказка про нашего первого отечественного наркомана называется Кощей бессмертный. Ну вы помните, вся жизнь у него была на игле, да? А иглу он постоянно прятал, то в зайца, то в сундук, а то вдруг в яйцо. А потом взял яйцо и в утку спрятал. А утку ночью санитарка возьми, да и вынеси. Тут и сказки конец. И есть сказка-страшилка называется Пятая от А, нет. Сказка-разборка, она как. Пятая отсидка колобка самоката. У нас ее даже иностранцы купили. Называется по-английски «Рашен Калабашен». Ну и, наконец, познавательная сказка из истории итальянской мафии, на которой мы заостримся конкретно. Называется «Битва при Буратино». Сюжет там простой. Папа Карло вырубил Буратино Ленам за неудачный прикол. Прикинь, обозвал папу Карла Карла Марксом. А папа же, он не просто папа, он же он же, он же, же пахан. Он же отец, крестный отец, Дон Карлеон. Он шо, так вообще не любил, особенно в кругу семьи. А тут, как назло, вся сицилийская семья была в сборе. Все авторитеты были здесь. Крыса, Сверчук, Дюжепе, Дуримар, Базилио, Алиса, ДДТ. Слушай, а что-то я заблудился. Ну а поскольку главное для семьи были бабки, то бабка по линии отца тоже была здесь. Она была медлительной, но взрывной. И все ее ласково называли наша черепаха с тротилом. Или просто бабушка-череп. Ну наши сказки, они же оконкречены. Как говорится, чем богаты, тем и дадим. Долгие годы считалось, что Мальвину любил Пьеро, это понты. Пьеро женщин вообще не любил. Он любил только одного Артемона Пуделя, по кличке «Голубой щенок». А Буратино тоже мало кто любил, потому что он постоянно оскорблял папу. Папа не выдержал, и наломал дров из негожи И все его на... начали ласково называть «наше ДСП ходячее» <соединяющий> или просто «деревянный». <соединяющий> Знаешь, а меня самого иногда так называют по приколу «деревянный». Про меня даже песня есть. А сейчас спою. Да я бамбук, устой бамбук. Ja Moskovski puusto ei bambuk, tai bambuk, puusto ei Ja Moskovski puusto ei bambuk,